Вас Господь сподобил. Жить в дни мои Вы разлеглись, как пласт. Час сына человеческого Пробил. Он в руки грешников себя предаст. И лишь сказал неведомо откуда Толпа рабов и скопище бродяг, Огни и мечи и впереди Иуда С предательским лабзаньем На устах. Петр дал мечом отпор головорезом И ух одному из них отсек. Но слышит